Моби, сентябрь 2009. Пожиратели контента не сожрут твой мозг. Они ведь просто люди. Если вы не заметили, у Моби юбилей. издается мне, последняя полоса журнала лучшее место, чтобы напомнить читателям об этом. А то мало ли. Вот написал и сам удивился. Зачем написал-то? Попаду мимо аудитории. Если вы читаете эти строки, значит, сами знаете, что у Моби праздник. А если не знаете, то и не читаете. Потому что уже пролистали, не глядя колонки редакторов, разделов и прочую эмоциональную чепуху. Вам инфа нужна, которая, слава богу, в мобе навалом. А остальной нафиг. Выходит, что в лоб, что по лбу. достучаться до части публики я просто не могу. До верной половины. Патриотично занизим оценку. Ей меня не надо. Как профессионал я с этим феноменом знаком, но как обыватель при каждом столкновении с ним нервно вздрагиваю. Условно, проблему можно обозвать ориентацией на чистый контент. Когда читатель в любом тексте вычленяет сугубую фактологию и отчасти аналитику, то, что он сам именует идеей, а упаковку продукта считает несущественной. Этот феномен уже жестоко оттоптался на русской коммерческой прозе, от фантастики до детектива. Сейчас качество текста не влияет на продажи в принципе. Массовому читателю важно не как книга сделана, а про что, и желательно поменьше длинных слов. Правда, когда в тексте мало канцелярских оборотов и красивеньких клише, читатель сетует на бедный язык, но это уже дело другое. И еще труднее периодики, особенно тематическим издания. Они различаются как раз упаковкой смыслов, общей редакционной политикой, взглядом на актуальные тренды заходом на тему подбором авторов, но внутри-то строго говоря одно и то же. Соответственно, для читателя надо выдумывать заманухи. По возможности оригинальной ибо нет, одного крючка на платову и щуку. Универсальные рекламные образы вроде были: куча денег, пушистый домашний зверь, очаровательный малыш и обнаженная красотка. Теперь выясняется, это рекламщики обманывали сами себя. Многие не любят кошек, многие собак. Большинство миляется только собственным детям, а женщины говорят, что не все они лесбиянки, даже латентные, и предпочли бы голых мужиков. Остаются только деньги во всех проявлениях. Их тоже не все любят, но мало кто без них обходится. Деньги универсальный код коммуникации. Значит, в тематическом журнале надо так подавать контент, чтобы он будучи читателем осмыслен, непременно капитализировался, либо косвенно, удовольствие от обладания вещью, либо напрямую в выгоду. Не купил ерунду, а лучше все сразу, купил недорого полезный гаджет. Причем факт капитализации надо срочно увязать с лейблом, поставившим контент. Прочел моби – получил выгоду. Но вот не задача, это опять вопрос упаковки. А у нас каждый второй, ох, я патриот, саму упаковку как принцип отвергает аж бессознательно. И тут включается другой феномен нашего времени. Упаковывать надо не столько контент, сколько, это важное слово уже проскакивало, смыслы. Грубо говоря, продавать не мнение журнала о продукте, а сам журнал как отражение вполне определенного типа мышления, образа жизни, и отношения к миру. Себя продавать, умницу и симпатягу, которому можно и нужно верить. Реже ошибаться, принципиально никогда не врать и быть собой. И однажды на пресловутом бессознательном уровне даже того, кто считает единственной заслуживший полного доверия книгой и умножения, она еще короткая, не грузит и написана простым понятным языком. Моби здесь удачный пример. Каждый номер журнала плотно набит информацией. Не побоюсь пафосного слова ценной информация. Отчасти поэтому, отчасти а по природной склонности к чистому контенту, множество читателей воспринимает колонки редакторов, разделов и прочие милые прибамбасы как нечто совершенно необязательное, а то и лишнее. И естественно, в погоне за чистой инфой пролистывает массу интересностей. Но в конечном счете влияет на их выбор самого журнала все равно авторская обработка контента и продуманная упаковка смыслов. Это скромное профессиональное волшебство делает издание одушевленным, превращает информационный бюллетень о железяках, пусть они два раза мобильны, в полноценный журнал. В нем что-то возникает такое неуловимое для большинства, но оно все равно работает. Немножко живого разговора, пара честных человеческих слов и приходит ощущение контакта. Вы получаете не просто инфу, пусть даже эмоционально окрашенную, а нечто большее, то, что гуманитарные технологии зовут сообщением. Вам открывается подтекст. Заканчивается фаза голой коммуникации, вы поднимаетесь на новый уровень. Между прочим, способность общаться палка о двух концах. Например, прошлая моя колонка, где ваш покорный слуга жаловался на проблемы с эргономикой, оказалась сеансом психотерапевтического выговаривания. Года два я присматривался и принюхивался к подставке под ноутбук Logitech Alt, на что-то меня в ней смущало. А тут прихватил эту штуку в магазине походя, До кучи к тостовому чайнику водрузил на неё свой большой чёрный ноут и прямо счастлив. Среди безусловных плюсов два дополнительных USB-порта, вообще их три, но сама подставка втыкается в один из портов ноута. И разъём для источника питания, делающего из альта мощный хаб. Есть cordless версия, ещё удобнее. Единственный минус короткий левый Shift на клавиатуре. Но я к нему почти уже привык. Короче, у меня контент капитализировался. Я знаю, кто помог. Спасибо читателям. Спасибо Моби и лично Роману Бабкову, второпившего меня в эту авантюру. Будем трудиться дальше над капитализацией контента у вас.